Глава 27. Крыса. Среагировал я слишком поздно. Поздно было бы ставить щит. Пуля уже летела. И тогда я применил еще одно заклинание из тех, что Платон буквально вколотил в меня во время летних тренировок. Белое зеркало. Я физически почувствовал, как пуля коснулась ткани моей куртки и исчезла а в следующее мгновение Федот, взмахнув руками, повалился в лужу, подняв тучу брызг. Анна вцепилась мне в куртку мертвой хваткой, а над телом Федота поднялось какое-то красное марево и тут же рассеялось. «Что ж за день-то такой?» – пробормотал я. Я держался за специальные накладки, преобразовывающие магию в кинетическую энергию. Машина летела по пустым, мокрым дорогам. Включать на такой скорости дворники не имело смысла. Капли дождя расшвыривала по сторонам раньше, чем они успевали коснуться лобового стекла. «Куда мы едем?» – спросила великая княжна. Она сидела рядом со мной на пассажирском сиденье. На заднем плечом к плечу полулежали, полусидели Мишель и Федот. Эльвира болталась в багажнике. Судя по изредка долетающим крикам, она очнулась и переживала не лучшие минуты в своей жизни. «В надежное место», — сказал я, входя в последний поворот, — «к друзьям». В больничный двор я влетел боком, машина едва не перевернулась. К визгу покрышек я прибавил клаксон. Когда выходил наружу, двери больницы уже распахнулись и выскочили двое в белых халатах. «Мужики, слава Господу!» «Двое лежачих! Один тяжелый, пулевое в грудь!» – крикнул я и открыл заднюю дверь. «Позовите баронессу Вербицкую! Срочно!» «Я здесь!» – послышался знакомый голос, и по ступенькам крыльца, кутаясь в халат, сбежала Клавдия. «Кос... Константин Александрович, вы опять?» «Нет», – отмахнулся я. «Просто стоял там, где опять было». Врачи сориентировались быстро, вернулись в больницу за носилками. Совместными усилиями мы вытащили бледного Федота и уложили. «Господи, это же Комаров!» – пробормотала Клавдия. «А второй?» «Займись, пожалуйста, Комаровым», – попросил я. «Второго, думаю, просто оглушила». Тут из машины вышла Анна. «Доброй ночи, Клавдия Тимофеевна», – сказала она. Доброй ночи, Анна Александровна, кивнула Клавдия, и побежала было вслед за врачами, но вдруг, словно споткнувшись, резко остановилась и повернулась к нам. Глаза ее были открыты шире, чем рот. Ваше высочество! пролепетала Клавдия, Я все могу объяснить, поднял я руки. А пока, пожалуйста, вытащи с того света, этого сукиного сына, взяв себя в руки, Клавдия забежала в больницу. Дверь за ней захлопнулась. Я обошел машину, вытащил на руках Мишеля. « Ваше высочество вас не затруднит открыть мне дверь. Великая княжна исполнила просьбу. Судя по ее выражению лица проделывала она такое впервые, но получилось неплохо. Я прошел вместе с мишелем в теплое сухое и такое знакомое помещение. Там сдал его первому же попавшемуся врачу. «Взрыв, контузия», — сказал я. «Откуда я могу позвонить в Кронштадт?» «Из регистратуры», — сказал врач. Мишеля, уложенного на каталку, куда-то увезли. Мы с Анной прошли к стойке регистратуры, где сидела пожилая женщина в очках. «Добрый вечер», — сказал я. «Дайте, пожалуйста, телефон». «Не положено это». Забубнила была женщина. «Госпожа, посмотрите, пожалуйста, на нас внимательно», – попросил я. «Пред вами, Ее Высочество, Великая Княжна Анна Александровна и Князь Борятинский в качестве сопровождающего лица. Нам положено все». Через секунду я стал счастливым обладателем телефонного аппарата и осознание того, что медсестру вот-вот хватит инфаркт. Я быстро набрал номер с кодом Кронштадта. После первого жегутка ответила Агнесса. «Отель Борятинский. оборвал я ее. «Объект в безопасности, со мной. Мы в лечебнице баронессы Вербицкой. Пусть сюда срочно приедут, со мной одна из похитителей. И запишите еще один адрес». Я продиктовал адрес бани. «Подвальное помещение. Там найдете труп мага пустоты и любопытные картинки на стенах. Похитители планировали какой-то ритуал. У меня все «Принято», – отсчиталась Агнесса, и, судя по голосу, у нее скала с души свалилась в тот миг, когда я сказал «объект в безопасности». Первым в лечебницу прискакал Витман со своей гвардией. Мы с Анной вышли на крыльцо. «Ваше высочество», – тут же принялся кланяться Витман. От лица тайной канцелярии позвольте принести вам глубочайшие извинения за произошедшее. Это ничего, в своей обычной манере прервала его Анна. Вы не виноваты. За спиной Витмана я заметил Кристину и непроизвольно улыбнулся. Ну, так, краешка морта. В этот момент на территорию лечебницы зарулил автомобиль настолько серьезный, что рядом с ним черный призрак смотрелся бы как гонористый подросток рядом с нефтяным магнатом. — Автомобиль Его Величества уже прибыл за вами, — сказал княжня Витман. Анна ощутимо вздрогнула и повернулась ко мне. Взгляд у нее стал какой-то совсем беспомощный. Я машинально выставил глушилку. — Мне понравилось. Тут же услышал я слова Анны. — Что именно? улыбнулся я. «Похищение? Или когда в тебя чуть не попала пуля?» Княжна мотнула головой. «Жить с вами?» «Ну, заходи в гости», — ляпнул я, не придумав ничего умнее. «Я постараюсь», — понурилась княжна. «Передайте, пожалуйста, Мишелю пожелание скорейшего выздоровления». Она пошла к ожидавшему ее автомобилю. Император сам вышел под моросящий дождь, обнял дочку и усадил в салон. Прежде чем сесть рядом, посмотрел в мою сторону и кивнул. Я кивнул в ответ, предчувствуя, что скоро нам придется о многом поговорить. «Агнесса сказала, у вас одна из похитителей», обратился ко мне Витман, как только императорский автомобиль уехал. «Можно взглянуть одним глазком?» «Прошу», – пожал я плечами. Подошел к своему автомобилю и открыл багажник. Эльвира, которая так и не смогла освободиться, поприветствовала нас мычанием и слезами. Перед тем, как закинуть в багажник, я заткнул ей рот кляпом, который раньше побывал во рту у великой княжны. Впрочем, вряд ли Эльвира оценила оказанную ей честь. «Неплохо для белого мага», – усмехнулся Витман. Я имею в виду упаковку, если можно так выразиться. Что ж, даму мы заберем, если не возражаете. Ради бога, — пожал я плечами. Там, где я ее нашел, есть еще. Витман извлек откуда-то магические наручники, и прежде чем разрезать пояс, застегнул их на руках Эльвира. «Уже нет», — сказал он, перерезая мои узлы карманным складным ножом. По этому адресу сейчас работает Ашот. Я отправляюсь туда же. Не желаете составить компанию? Желаю. Как не желать? Тогда езжайте за мной. Кристина может сесть с вами». Витман вытащил Эльвиру из багажника, поставил на ноги. Ноги эти немедленно подкосились. Пришлось ее подхватить. «Тише, тише», пробормотал Витман. Как похищать ее высочество, так вы крепко на ногах стояли. А как отвечать по закону, так думали падать. Ну нет, госпожа похитительница, с нами такие штуки не проходят. Давайте-ка, прошу вас проследовать вон к тому прекрасному экипажу». Эльвиру проводили к прекрасному автозаку. Витман, сдав арестованную подчиненным, демонстративно отряхнул руки, И сказал. «Едем, господа. И дама, конечно же». Поправился, взглянув на дочь. Однако сразу поехать у нас не получилось. На территорию лечебницы въехало такси, и оттуда выскочила Полли с собственной персоной. «Слава богу, ты жив!» — воскликнула она, повиснув у меня на шее. «Костя, я так волновалась! Что происходит? Почему ты в больнице? Ты ранен?» «Нет», — сказал я, вежливо отстранившись от Полли. «Я просто привез Мишеля». «Мишеля?» — удивилась Полли. «Он ведь думал, что великая княжна — это ты. Отправился со мной тебя спасать. Честно говоря, если бы не он, меня бы там прикончили раз двадцать. Мишель прикрыл меня от мага пустоты». Глаза Полли расширились. «За что?» — и поплатился. «Думал, не довезу». Вроде бы баронесса Вербицкая сняла самые опасные симптомы, однако он до сих пор очень плох. Мишель пострадал из-за меня? Полли случайно вошла в роль, которую играла последние дни. Ты здесь совершенно ни при чем, отмахнулся я. Забудь, он сам дурак, что полез в это пекло. Как ты можешь так говорить, воскликнула Полли. О что? пожал я плечами. В сущности, его ведь никто не просил. «Ах, Константин Александрович! Вы!» Полли не договорила. Полив меня взглядом типа «потом поговорим», она демонстративно обошла меня по широкой дуге и двинулась к лечебнице. Мы с Кристиной сели в автомобиль. Я запустил двигатель. «Костя», — сказала Кристина, — И я задумался, не впервые ли она назвала меня Костей. «Только не говори, что ты все это продумал наперед». «По секрету могу признаться», — сказал я, выезжая вслед за машиной Витмана, «что я ради этого даже похищение княжны организовал. Только никому не рассказывай, не оценят». «Чтобы так запросто шутить над такими вещами?» — покачала головой Кристина. Надо было родиться в другом мире. Тут я вздрогнул и покосился на нее. Шутить резко расхотелось. Кристина ответила мне непроницаемым взглядом. Во дворе колодцы едва получилось припарковаться. В канцелярских съехалось столько, что в доме горели все окна, и любопытные жильцы наблюдали за происходящим. Самые любопытные вышли покурить и погулять с собачкой. Однако полицейские, которые сами ничего не знали, крепко держали оборону. Мы с Кристиной вошли в заброшенную баню вслед за Витманом. Там уже творились чудеса. Возле каждого магического круга стояли один-два мага и делали загадочные пассы руками. То здесь, то там что-то вспыхивало. Мы спустились вниз. Труп Пантелеймона уже вынесли. Я понял, что он не исчез, как Златослав, потому что на полу остался очерченный силуэт. Придется вам, господин Борятинский, отчет черкануть, оглядевшись вокруг, весело сказал неунывающий Витман. Чистейшая формальность, разумеется, но не отверстишься. Сделаю, сказал я, и нашел взгляда Ашота, который рассматривал круг, начертанный на двери в парную. Что по кругам? На том заводе были аналогичные. Ашот повернулся ко мне и смерил унылым взглядом. «Круги пока изучают», — сказал он. «Но предварительное заключение уже есть. Это место готовили для некоего ритуала с жертвоприношением». «Цель ритуала?» — спросил я. «Какое-то воздействие на энергетические токи Эгрегора?» Какого именно, с полной уверенностью сказать нельзя. Санкт-Петербурга или Российской империи, может, мира. Российской империи, сказал я. Витман, Кристина и Ашут уставились на меня с удивлением. Вспомните, где именно в последние годы происходит вырождение белых магов, пожал я плечами. Если память мне не изменяет, Именно в Российской империи. Сначала эти «подонки» работали на заводе, но я нашел завод. Им пришлось его спешно уничтожать и искать новое место. А заодно они решили форсировать события. Знаете, иногда полезно ходить к прорицательницам. Говорят они много и невнятно, однако кое-что выловить получается. Например, что этим ребятам нужна была именно императорская кровь и именно кровь белого мага. Наверное, это помогло бы решить проблему с белыми магами радикально. Я сел на стол, потянулся и продолжил. Пара лет и везде, где можно, обосновались бы черные. Устроили бы какую-нибудь войнушку, не исключаю, что завоевали бы весь мир. Весь глобус окрасился бы цветом Российской империи. Все это время все, разумеется, кричали бы от восторга. Но когда врагов бы не осталось, черные маги направили бы свои таланты в другую сторону. Все отношения заменились бы товарно-денежными. Магия сошла бы на нет, а вместо нее весь мир пронизали бы потоки денег. Это первый вариант развития событий. Я говорил, глядя на Ашота, и тот, не моргая, смотрел мне в глаза. А еще он бледнел. Мне это понравилось. «Второй вариант более правдоподобный», — сказал я. «Кто-то извне очень хотел, чтобы в России не стало белых магов. Хотел уничтожить многовековой баланс, ослабить самую могучую мировую державу для того, чтобы затем использовать эту обезумевшую военную машину в своих интересах и ликвидировать. Так что, господа, с какой стороны не посмотри, а мы сегодня устранили серьезную угрозу. Угрозу не только Российской империи, но и миру в целом. Не грех открыть бутылку шампанского. Витман встал рядом со Шотом и улыбаясь кивнул мне, сказал. «Звучит правдоподобно. Однако вот что меня больше всего интересует сейчас, капитан Борятинский. Как злоумышленники узнали, что мы поменяли великую княжну местами с Аполлинарией Нарышкиной? Почему выкрали настоящую, а не фальшивую Анну Александровну?» «А вот это как раз очень просто», — сказал я. «Операция была сверхсекретная, как я понимаю. Они знали вы, я, сами девушки и императорская семья. Все остальные в тайной канцелярии не знали ничего. Они с полной самоотдачей охраняли, как думали, великую княжну. Так? «Знала еще Агнесса», — сказал Витман. «Но в ней я уверен, как в себе. Невеликого ума барышня» однако болтать не будет точно. «Я знала», — подала голос Кристина. «Я же сказал, девушки», — ответил я. «Ты, Надя...» «В вас мы тоже можем быть уверенными. А теперь давайте вспомним, как разворачивались события. С похитителями я встретился впервые на заправке по пути в Кронштадт. Не думаю, что эту встречу подстроили заранее». Похитители увидели якобы Полли и смотрели на нее так, будто она у них на глазах спустилась с неба, как на подарок судьбы. Что-то я заподозрил еще тогда. Но мне не пришло в голову, что похитителям попросту не сказали, кого они будут похищать. Они думали, что заберут Поле. Зачем? Понятия не имели. Когда до них дошло, что взяли великую княжну эти ребята перепугались до смерти и вот вопрос я достал цепь ее укороченный вариант и принялся перебирать светящиеся звенья будто четки неужели эту пятерку недоумков изначально собирались использовать для похищения великой княжны сомневаюсь обронил витман согласен кивнул я Такое похищение – серьезная операция. Она требует, во-первых, привлечения многих людей. Во-вторых, людей опытных и осознающих, что они делают. Эти люди должны быть готовы к смертельному риску. Должны быть готовы умереть, но не выдать, на кого работают. А наша пятерка не соответствовала ни одному из перечисленных пунктов. Следовательно их подключили едва ли не в самый последний момент, уже твердо зная, как будет выглядеть объект. В момент, когда великая княжна внезапно изъявила желание присутствовать на игре, к которой до недавних пор не проявляла никакого интереса, всем известно, что публичных мероприятий ее высочество страшится, как огня. От безысходности, если можно так выразиться, из-за нехватки времени, В качестве похитителей пришлось использовать тех, кто подвернулся под руку. Спрашивается, куда же делись люди, которые должны были похищать Анну во время переезда императорского семейства в Летний дворец? Что, их просто распустили? Нет, это было бы глупо. Скорее, их бы перенаправили на новую задачу, а следовательно... Этой большой группы специалистов под рукой не было, потому что сигнал отмена операции прошел по инстанциям еще зимой. Некто, планировавший похищение, узнал о том, что господин министр проболтался и принял решение об отмене. Ашот побледнел уже едва ли не до синевы. А о том, что господин министр проболтался... Продолжил говорить я, сжимая цепь. Знали только три человека. Ни Кристина, ни Надя, ни Полли, ни Агнесса. Их еще даже близко не было во всем этом. Знали лишь вы, господин Витман? Я и Ашот? Ашот рванул с места в карьер. Если бы выход располагался прямо перед ним, он бы, может, успел. Но ему нужно было свернуть резко вправо. И на этом он потерял скорость. Я метнул цепь как боло, и та спутала ему ноги, а шот с криком полетел носом вперед. Блестяще! Блестяще, господин Борятинский! воскликнул Витман, доставая из ниоткуда еще один комплект наручников. Как же давно мечтал я избавиться от этой крысы! Цепь верните только, сказал я, спрыгнув со стола. «Нет, цепь сгниет в ящике для вещдоков». «Шучу, шучу, господин Борятинский. Извольте забрать свое личное оружие». Смотав цепь, я повернулся к Кристине, которая смотрела на меня этим своим новым, странным, непроницаемым взглядом. «Есть планы на эту ночь?» – спросил я. «Есть предложение?» – пожала плечами Кристина. — Поехали куда-нибудь и отметим окончание операции. — Но если вы настаиваете, капитан... Кристина взяла меня под локоть и тихо добавила. — Чейна. В этот раз я не вздрогнул. Конец четвертой книги. Читал Игорь Демидов.